и стали пересекать пути странник Родольфа. Много чего повидал он в те десятилетия, когда был оруженосцем странствующего рыцаря по имени Мартин. Не раз въезжали они в ворота замков и слушали песни трубодуров, которым внимали и дочери владетельных особ. Но вот однажды заблистал на солнце золотой шлем, водруженный на шпиль замка, и приглашавший рыцари отдохнуть от странствий и битв. Еще немного — и показались башни. Но когда рыцарь Мартин смотрелся в щит на воротах, он попридержал коня, а затем скорбно, поникнув головой, повернул обратно. На робкий вопрос оруженосца ответил со вздохом. — Там. — Она. И сколько бы потом обличий не менял Родольфа, он всегда помнил о даме сердце, которое томится в неизвестном отдалении. И даму эту миновало бесовство. С самолета на поезд в бойность айроси отмылись и отгладились. Куда дальше, Бузгалин не знал. И еще в самолете пришла мысль, если вдруг разобьемся, то так в Москве не узнают, что с ними, потому что по следам его до Адуловича можно добраться, до Лимы, пожалуй, тоже, если хорошо потрясти Жозефину и Гонсалеса. Но уж про озеро Титикака никто не узнает. И долгие года бузгали на кустов будут числиться без вести пропавшими или предателями. Единственный шанс — связаться со здешним резидентом. Но поневоле думалось о московском начальстве. Какие бы дурости не проявляло оно, уже то, что где-то далеко от этого континента люди одного языка с тобой о тебе думают на том же языке, это уже вселяло надежду и всегда придавало поискам даже блошиного номера в зачуханной гостинице смысл великий, мерила шалостями помощников. Сейчас же от Кустова испытывались тяготы величайшие. У него стали обнаруживаться дурные мужские привычки. По мелочам придирался к официантам. С проклятиями проверял поданные за обеды в номере счета. Устроил бучу, найдя ошибку. Обзывал горничных нехорошими словами не делая, к счастью, попыток затащить их к себе. Однажды, правда, едва не схлопотал по морде, запустив в ресторане руку под юбку, проходившей мимо дамы. Бузгалин пустил в ход все спасительные модные словечки. «Отставной майор» — «Рана», «Вьетконг» — «Сайгон» — «Партизаны». А Кустов при этих извинениях посматривал на даму оскорбительно, умно и честно, как вполне нормальный человек, пошедший скуки ради на розыгрыш. Что-то происходило в нем. Отголоски споров, соседлавшим его Мартином, иногда долетали до пузгалина который сам начинал побаиваться Мартина, и однажды испугающей ясностью до него дошло. «Они-то!» Бузгалин Кустов — оба погорельцы в самом точном значении этого слова на Руси. Им обоим не сдобровать, потому что их истинный хозяин Мартин может загубить их в любую минуту. Кустова-то уже к петле подвел, заигрался майор со своим Милсом, без денег и без работы, одинокий человек, у которого все рухнуло, в наличии полусумасшедшая супруга, не раз ему наставлявшая рога. И сам он психически больной человек, а уж о матери лучше и не вспоминать. Мария Гавриловна в далеком сорок третьем году, занимаясь любовью с кем-то, шандарахнула сыночка по голове чем-то нелегким. И травму можно, пожалуй, называть не черепно-мозговой, а психосексуальной. Взрослый сын брошен ею на произвол судьбы. Как-то обузгален, Улучшил момент и заглянул в кустовский лес. Там все застыли, даже листья деревьев не колебались, и звери стояли неподвижно, настороженно подняв головы. Уши торчком, глаза высматривают опасность, которая разлита по всему лесу, и нет щебечущих пташек, а многометровые питоны свернулись кольцами,